Глава 31. Божий суд. В отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасия Ивановича и пытать их накрепко. Ездил ли господин их на мельницу колдовать? И сколько раз он был на мельнице? И что именно замысляет против его государственного здравия? Большая часть слуг не созналась ни в чём, но некоторые не выдержали пытки и показали всё то, что Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтобы испортить государя. что он вымал царские следы и сжег их на огне. А некоторые показали даже, что Вязинский мыслит ко князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол. Сколь ни были нелепы эти показания, они тщательно записывались диаками со слов истязаемых и прочитывались царю, Верил ли им Иван Васильевич или нет, Бог весть. Но он строго приказал Малюте по возвращении Вяземского скрыть от него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты Дианей по подозрению в воровстве из царских кладовых. В показаниях их, однако, было много противоречий. Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его повторить все, что он по доносу своему слышал от холопи Вязинского. Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал к Москве. И царь опалился, что осмелился он отлучиться, вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим истинным. чтобы взвести подозрение на самого Басманова. Кто знает, государь, сказал Скуратов. Зачем он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с Вяземским и только для виду донёс на него, чтобы вернее погубить тебя. Цар велел молюте пока молчать обо всём. И когда воротится Басманов, не показывать ему вида, что его отсутствие было замечено. Между тем, настал день, назначенный для судного поединка. Ещё до восхода солнца народ столпился на Красной площади, Все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сторон привлекли толпы из разных сёл и городов, и даже от самой Москвы приехали люди всех сословий посмотреть, кому Господь дарует одаление в этом деле. «Ну-ка, брат!» — говорил один щегольски одетый гусляр своему товарищу, дюжему молодому парню с добродушным, но глуповатым лицом. «Ступай вперед! А вось тебе удастся продраться до цепи! Эх, народу, народу-то! Дайте пройти, православные! Дайте и нам, владимирцам!» «На суд Божий посмотреть!» Но увещания его оставались безуспешны. Толпа была так густа, что и при добром желании не было бы возможности посторониться. «Да ступай же ты! Тюлень ты этакий!» — повторил гусляр, толкая товарища в спину. «Аль не сумеешь продраться!» А для ча. отвечал вялым голосом Детина. И выставив вперёд дюже плечо своё, он принялся раздвигать толпу словно железным клином. Раздались крики и ругательства, но оба товарища подвигались вперёд, не обращая на них внимания. Правей! Правей! говорил старший. Чего стал влево забирать дурень? Сверли туда, где копья торчат. Место, на которое указывал гусляр, было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, покрытого черволённым сукном. На нём были поставлены царские кресла, а торчавшие там копья и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим помост. Другие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг поля, то есть просторного места, приготовленного для конного или пешего боя, смотря по договору бойцов. Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напирать на цепь. Подвигаясь вперёд шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались наконец до самого поля. "Куда лезете?" закричал один опричник, замахнувшись на них бердышом. Парень разинул рот и в недоумении обернулся на своего товарища. Но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, авита из золотой лентой с павлиным пером и кланяясь раз за разом в пояс сказала причнику дозвольте господа честные владимирским гуслярам суд божий посмотреть от самого от города владимира пришли дозвольте постоять господа честные и Лукава заискивающей улыбкой он выказывал из-под чёрной бороды свои белые зубы. "Ну так и быть", сказал апричник. "На затушь не пролезете. Стойте здесь. Только чур вперёд не подаваться. Пошкуро с краёв. Внутри оцепленного места расхаживали поручники из тряпчей обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольничий, приставленные к полю и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Один из дьяков держал развёрнутый судебник Владимира Гусева, изданный ещё при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим а предвиденных случаев поединка. А досудится до поля? читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике. А у поля не стояв, помирится. Как дьяка прервали восклицание толпы. Цар едет! Цар едет! Говорили все, волнуясь и снимая шапки. окружённый множеством опричников, Иван Васильевич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня, зашёл по ступеням по мосту и, поклонившись народу, опустился на кресло с видом человека, готовящегося сосмотреть на занимательное зрелище. Позади и около него разместились сто я среди дворцы. В то же время На всех слободских церквах зазвонили колокола. Из двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то есть стальные бахтерцы из наборных блях, наведенных через ряд серебром. Наручи, Рукавицы и поножи блестели серебряными разводами. Голову покрывал высокий шишак с серебром и чернью, и из-под венца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрепленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висел на узорном поясе застегнутым крюком широкий прямой тесак, которого крышь нажновые обоймицы и наконечник были также серебряные. В правой стороне седла привешен был концом вниз золочёный шестопёр. Оружие из над достоинства в былые годы неразлучный с боярином в его славных битвах, но ныне по тяжести своей вряд ли кому по руке.